Глава 15. Внизу виднеются зазубренные очертания полуострова Флорида, изрезанные наступающим океаном. Облака кажутся вырезанными из бумаги картинками. Гравитация давит на грудь, и Сара с трудом сглатывает комок в горле, чувствуя, как ласка застряла в груди. В доме Руна она не позволяла себе ни на миг расслабиться. Либо наблюдала за Руном, либо держала в узде ковбоя, чтобы он не взбесился. Время, проведенное в картильерах, показалось ей вечностью, и так странно понимать, что прошло всего пять дней. Перед тем, как зайти на борт шатла, она проглотила легкий завтрак с алкоголем, впервые позволив себе сбросить камень с плеч и вошла в шаттл, чувствуя, как ее охватывает теплое сияние. Наркотики медленно струились по венам, Полируя острые углы реальности. Она смотрит на ковбоя и хмурится. Всю поездку он проторчал в интерфейсе, и даже когда отключался, у него оставался все тот же отстраненный взгляд, как будто он пытается что-то уловить. Например, понять, как выстроена голографическая конструкция всей корпорации Темпл, как в нее встроен рун, как сеть его странной нечеловеческой архитектуры ходят в чужие сокеты как теперь встроены в эту сеть Ковбой и Сара. Так что именно через них Рун отныне общается с организациями за пределами корпорации «Темпл». Ковбой пытается осмыслить все это. А Сара думает о том, как связаны Ковбой и Рун и как это теперь изменит миропонимание Ковбоя. То странное осознание себя, что она увидела, подключившись к его интерфейсу. Переплетение реактивной тяги влекущей вперед аппаратуру, и горящих кристаллов, растворяющихся в темных просторах ночи, внешних датчиков, дающих ощущение огненных ракет, спиртового пламени и военасосов. И рабская служба всего этого механического насилия к какому-то трансцендентальному личностному чувству справедливости и жизни в служении негласным кодексом чести. Ковбой прожил всю свою жизнь бок о бок с негодяями, но так никогда и не соприкоснулся с ними. «Счастливчик», — думает она, небрежно потягивая ром с лаймом. Гравитация давит ей на грудь, и пузырьки, только начавшие подниматься из глубины стакана, сперва замедляются, а потом и вовсе замирают в ожидании, пока гравитационный колодец дарует им свободу. Ее голова откидывается на мягкий подголовник. «Думаешь, у него все будет в порядке?» Сара не знает, спрашивает ли это ковбой у нее или у себя. «У Рауля». Она закрывает глаза, видя, как под веками растекаются пятна крови. «Да», — говорит она, — «у него все получится». Может, сейчас она говорит правду, но Саре кажется, что стоит Раулю попробовать потратить доллары, которые ему дал ковбой, и ему перережут глотку. Жаль, что он не отдал деньги ей. Уж она бы нашла им достойное применение и не стала разбрасываться именно всяких мальчишек из Кордильер. «Может, у меня получится его найти. Я смогу вывести его в штаты и оставить у своего дяди. Ему всегда нужны рабочие руки». Сара слышит, как за стенами шатла бушуют ветра. Она открывает глаза. Кажется, что облака над Флоридой теперь застыли чуть наклонно. Теперь ей чудится, что они просто нанесены на карту. Земля внизу прикрыта тенями. Давление в горле ослабевает. «Если хочешь заняться этим бизнесом», — говорит Сара, «то можно найти пару-тройку бездомышей где-нибудь поближе, а не в джунглях Венесуэлы». Он молча смотрит перед собой, а затем вновь исчезает в Матрице. Сара отхлебывает из стакана и вновь закрывает глаза. Шатал обрушивается вниз, и свободная зона принимает их в свои объятия. «Михаил встретится с вами сегодня вечером», — говорит им охранник из огненной силы, ожидающий их у ворот. «А пока мы можем отвезти вас туда, куда вам нужно». Солнце жарит изо всех сил. «Провал ритца», — говорит Сара, — но ковбой качает головой. Нет, куда-нибудь в другое место. Она в безмолвном удивлении смотрит на него. Капли пота на его лбу похожи на созвездие дополнительных сокетов. И куда же это? Ковбой пожимает плечами, меряет взглядом машину с затонированными окнами, а потом смотрит на Сару. Например, к тебе домой, в комнату над баром. Она собирается возразить, Но что-то ее останавливает. Возможно, его взгляд, возможно, какое-то шестое чувство, возможно, что-то еще. Может, просто понимание, что просто сказать нет будет неправильно, неразумно, не нужно и слишком жестоко. Хорошо, медленно говорит она. Но тебе придется торчать там одному. До вечера. Пока мы не встретимся с Гетманом, я собираюсь побыть с Даудом. Ковбой снова пожимает плечами. «Значит, в голубой шелк?» — говорит Сара водителю, а затем ныряет на заднее сиденье автомобиля. По дороге в Тампу ковбой, погрузившись в себя, молчит. Сара задерживается в голубом шелке лишь для того, чтобы сообщить Морису, что ковбой побудет в ее комнате, и ничего страшного в этом нет. А затем огненная сила отвозит ее к Дауду. Она перевела его из больницы в реабилитационный центр в пригороде Тампы, возле самой автомагистрали, соединяющей Тампу с Орландо. Комната Дауда больше напоминает общагу, чем больничную палату. И Сара думает, что здесь уж точно не найдется никого, похожего на Джозефа, со шприцами, спрятанными в полотенце. Когда она входит в его комнату, Дауд сидит в кресле, осторожно поднимая слабой рукой гантель. Юноша выглядит чуть лучше уже в силу того, что на нем нет больничной пижамы. Но то, что он занимается, это просто прекрасно. Он впервые начал делать что-то добровольно и самостоятельно. Сара улыбается. «Привет, Сара». Она наклоняется, чтобы поцеловать его. Из-под совершенно целых бровей на нее смотрят его улыбающиеся голубые глаза. Сара удивленно выпрямляется. Да вот. Она смотрит на него и чувствует, как ледяная игла страха прошивает нервы. Он поднимает руку с гантелей, и его улыбка становится только шире. Но как ты. Телодизайнер удалил шрамы на лице два дня назад лазером. Он начинает тяжело дышать от напряжения. В голосе скользит беспокойство. Она прислоняется спиной к стене, скрещивает руки на груди. И кто же за это заплатил? Один парень, с которым я познакомился, у его сестры Хантингтон в термальной стадии он богат. Улыбка Дауда становится все неуверенней. На шее напрягаются жилы. Он еще дважды поднимает гантель, а потом бессильно роняет ее на пол, запрокидывает голову и делает глубокий вдох. И откуда же у него деньги? Он занимается какими-то доставками. А сам он откуда-то с юга Африки. Да он и во Флориду прибыл совсем недавно, потому что сестра здесь лечится. Он поднимает голову и смотрит на Сару. На губах пляшет неуверенная улыбка. «Возможно, он захочет забрать меня с собой?» Ну что ж, в голосе Сары звучат резкие нотки, но она совершенно не хочет разговаривать с братом в таком тоне. Она сглатывает комок в горле и пытается говорить спокойно. Все так быстро произошло, романтик из Африки, приехавший из-за морей, и все произошло всего лишь за пять дней. В глазах Дауда появляется настороженность. Думаю, он тебе понравится, говорит он. Он сейчас здесь? Дауд молча качает головой. Он ушел около часа назад. Саре хочется вцепиться ему в руку. Разорвать рукав в его рубахе, чтобы проверить, не появились ли там новые следы от уколов. Встряхнуть его так, чтобы у него застучали зубы. Но вместо этого она заставляет себя улыбнуться, потому что понимает, что он безумно нуждается в том, чтобы во что-то верить. И она не имеет права разрушить эту веру до тех пор, пока не будет точно уверена, что это обман. «Могу я познакомиться с его сестрой?» Конечно. Но она парализована из-за вируса Хантингтона и не может говорить. Дурные предчувствия постепенно начинают отступать. Сара садится на кровать Дауда и пытается заставить себя снова улыбнуться. «Дауд, я тебя очень прошу, будь осторожен. Этот человек может охотиться за мной». Он сжимает зубы, и в холодных глазах вспыхивает гнев. Дауд поворачивается к ней. «Думаешь, все вокруг имеет отношение только к тебе?» Все должно вращаться вокруг тебя, даже я и мои знакомые». Он вскидывает руки. «Можешь не лезть в мою жизнь?» «Я просто пытаюсь уберечь тебя от боли, Дауд. Боюсь, что этот человек может просто охотиться за мной». «Это не так. Он заботится обо мне, действительно заботится». «Я рада, но если...» Она замолкает, чувствуя, что не в силах договорить. «Если это действительно так», — в голосе Дауда звучит вызов. «Ты это собиралась сказать?» Он качает головой. «Ты даже не спросила, как его зовут. Ник Маслоп, между прочим». «Я не хочу с тобой ссориться, Дауд». «Просто повтори. Ник Маслоп». «Да, прекрасно. Ник Маслоп, если это, конечно, его имя» она смотрит на него а ты можешь повторить мои слова он отворачивается шарит в кармане в поисках сигареты можешь дауд ее голос сочится ядом я не собираюсь этого делать бормочет дауд я не обязан говорить то чего не хочу он закуривает сигарету я больше не буду зависеть от твоих денег Ник обо мне позаботиться очень на это надеюсь говорит Сара. Но сначала скажи ему кое-что. Скажи ему, что мы встречались, что мы поссорились, и ты меня больше никогда не увидишь. И тогда, если он продолжит о тебе заботиться, я поверю, что все в порядке. Дауд отвернулся. Дымок медленно тянется к потолку. Сара наклоняется к брату. Ты скажешь ему это, Дауд. Проверишь своего дружка. У Дауда дрожит челюсть. Я не обязан этого делать, говорит он. Я предлагаю тебе внести ясность, чтобы все все знали. Если Ник захочет после этого продолжить тебе помогать, прекрасно. Я буду счастлива, если мне не придется платить за твое лечение. Но я бы советовала не задавать этих вопросов ему до того, как у тебя все снова отрастет. Он искосо смотрит на нее. О, проклятье! Ты же меня не бросишь! если ты меня не заставишь. Это ты так говоришь. Он пытается говорить тише, но вместо этого начинает задыхаться. Она протягивает руку, пытаясь прикоснуться к нему. Он отстраняется, но затем сам прижимается к ней. Она так долго пичкала людей реальностью, что ее уже и саму от нее тошнит. Она прижимается к Дауду и целует его в холодную податливую щеку. Береги себя, Дауд шепчет она, «береги себя». Но она прекрасно понимает, что он ее не послушается, что стоит ему поверить, что он кому-то нужен, и он вцепится в этот шанс всеми руками. Он будет верить и надеяться, и неважно, стоит ли того эта надежда.